Глава шестьдесят первая. Неоконченные заметки Морреля. Я никогда не смогу отделаться от чувства, будто вот тут перед самым моим лицом, вплетаясь в мои пальцы, творится ослепительный взрыв к свету, словно прорыв от меня в иное, или это иное врывается в меня. Нечто кристально прозрачное, что могло бы сгуститься и стать светом без границ во времени и пространстве. Словно перед тобой дверь из опало и бриллианта. за которую только ступи и станешь тем, что ты на самом деле есть, однако быть этим не хочешь, не умеешь и не можешь. Не новость для меня эта жажда и сомнения, однако всё растёт и растёт несогласие с рзацами, которые предлагают мне тайный сговор дня и ночи, этот архив событий и воспоминаний, эти страсти, которые выдирают у меня клочья времени и кожи, эти подспудные проявления, так не похожие на то, что сейчас у меня перед глазами. у самого моего лица предвидение на грани видения обличающее мнимую свободу, в которой я волокусь по улицам и годам моей жизни ибо я всего лишь это тело, уже подгнивающее в той или иной точке будущего времени, эти кости, что являются собой анахронизм. И я чувствую, что тело моё требует, взывая к сознанию требует операции, покуда ещё не постижимой, в результате которой оно бы перестало быть гниющей плотью. Это тело, которое есть я, предчувствует состояние, в котором, отказавшись от себя самого как такового и от объективного корелята как такового, его сознание примет такое состояние вне тела и вне мира, которое будет подлинным приближением к бытию. Моё тело будет жить Но это будет не тело Морелли, не я, который к 1950 году прогнил так словно на дворе 1980. Моё тело будет жить либо там за дверью из света, как назвать ту достоверность, что облипляет моё лицо, бытие станет совсем иным, не просто телом и не просто телом и душой, и не просто мною и другим, и не просто вчера и завтра. Всё зависит от Далее фраза зачёркнута. Механический финал, внезапное сатори, примечание, просветление, озарение, японский конец примечания, и все разрешается. Но для этого пришлось бы пройти вспять историю и внешнюю и внутреннюю свою. Trop tard pour moi. Graver en italien. Voir on occidental. C'est tout ce qui me reste. Mon petit café crème le matin, si agréable. Примечание слишком поздно для меня. Издыхать по-итальянски, видеть мир по-европейски, вот все, что мне осталось. Чашечка кофе по утрам так приятно. Французский конец примечания. В скобках глава тридцать третья.